Шмель поднялся и снова сел. Ноги не держали. Сходня лежал неподвижно, отвернув лицо, будто смутившись. Тело погонщика в сером плаще почти сливалось с землей. На обочине, в стороне от прочих, валялся еще один мертвец, молодой незнакомец в чистой щегольской одежде, испорченной совсем чуть-чуть, дырой на груди. Лошади куда-то пропали, еле слышно, что лес, и с каждой секундой становилось темнее. Снова послышались быстрые шаги. Тень вынырнула из-под поворота. Шмель содрогнулся. «Шмель?» — отрывисто спросил знакомый голос. «А? Вставай!» Его снова взяли под мышки, как малыша, и поставили на ноги. Шмель живо вспомнил сегодняшнее утро, темноту и озноб, и этого вот незнакомца, навязанного ему провожатые. «Как ты здесь оказался?» Незнакомец заглянул ему в глаза, Хотя было уже почти совсем темно. Вместе с купцом, почему-то с ними. Тропа! Прошептал Шмель, я по тропе, короткой. Этот человек соображал куда быстрее покойного торговца сходни. Не самый удачный день, чтобы ходить по коротким тропам. Я уж думал, тебя убили. Впереди, куда вела дорога, замелькали огни, послышались голоса и конский топот. Встречай, отца! все так же отрывисто велел незнакомец. Лошадь под окровленным седлом, Не лучший вестник, правда? Полностью стемнело. Два тела лежали посреди двора, укрытые рогожей. Еще два в стороне, без покрова. Хозяин трактира, высокий бледный человек, стоял над ними с фонарем, то поднимая свет, то опуская, будто до сих пор не решаясь поверить глазам. Твой сын выдержал экзамен, но его не взяли учиться дальше, потому что он не из макухи. Хозяин оторвал взгляд от убитых разбойников, поглядел на Стократа, нахмурился, пытаясь сосредоточиться. Не взяли? Князь велел не врать Пришвова. Князь? Хозяин снова посмотрел на трупы. Его жена стояла, вцепившись в младшего сына. На лице шмеля засохла чужая кровь. Два его брата вернулись с факелами, ведя в поводу лошадей. — Вьюкиот, все целое. — Целое, — повторил как заведенный хозяин трактира. — А ты ста крат, откуда здесь? — Не век же мне жить в макухе. Я бродяга, если ты помнишь. — Бродяга. — хозяин закусил губу, желая прекратить навязчивую игру эха. Но шмель выдержал экзамен, и кто угодно может это подтвердить. Отец. Старший сын хозяина остановился рядом. «Мы еще другого нашли». «Другого?» — хозяин вздрогнул. Средний сын пыхтя вытащил во двор рогожу. Каблуки, лежащего чертили борозды на черной земле. Сделалось тихо. Этот разбойник умер последним. Стакрат чуть было не упустил его, догнал в полумраке, непривычно быстрого и ловкого, и остановил, не окликая, не глядя в лицо. «Это лесовик», — сказал старший сын. Стократ взял у него факел. Лежащий был тощ и невысок ростом, и, пожалуй, молот. Веки его закрытых глаз были пришиты к щекам затейливым тончайшим швом. «Никогда раньше не видел лесовиков», — признался Стократ. «И часто они идут в разбойники». Был дом, где он вырос, печные дверцы, столы и половицы, запах дыма и влажного дерева. Все, чем он жил в прежние спокойные годы, обволакивало шмеля, притупляя боль и прогоняя страх. Он вернулся домой, и все, что случилось сегодня вечером, тодвинулось и померкло. Смерть купца его погонщика, валящийся на голову топор, отрубленная рука, вцепившаяся в рукоятку — Но все, что случилось за эти восемь месяцев, отодвинулось и померкло тоже. Ученичество и жизнь у чужих людей, соленые таблички и упражнения для чувствительности языка, наконец, надежда сделаться мастером-языковедом. Шмель будто разом сделался младше, будто жизнь его вернулась обратно к развилке и пошла совсем другой дорогой. Мать согрела воды и вымыла его, как маленького. Матери не было дела ни до мертвых разбойников, ни до лесовика. Младший сын вернулся домой. В этом был единственный смысл и ценность дня. Она была так ласкова и деловита, что Шмель понял. Мать никогда и не верила, что он преуспеет в языкознании. Его провал был для нее вопросом времени. Весь в царапинах. А? Откуда такое синячище на спине?